Глава 7. Необычный мир открылся ребятам, когда они выбрались из-за царапанного крешнями косметических жуков ракета Плана. Они видят, как вокруг них раскинулся зеленый луг, на котором растут большие разноцветные растения. Над ними светит яркое солнце, а вдалеке виднеются голубые горы, а по лугу бегают и летают разные животные, которых они никогда не видели раньше. Мышка Дашка, восхищенно оглядываясь. «Ребята, посмотрите, в какой красивый мир мы попали! Он такой удивительный! Да, ребята, какой интересный мир! Он похож немножко на наш, но он и отличный от нашего! Он такой загадочный!» Подтвердил мышонок Тишка. У зверюшек загорелись глазки, сердечки земные забились от волнения, от любопытства и восторга. Остальные путешественники колеблются и боятся выходить из баула. Они хотят остаться в своем уютном и знакомом убежище, к которому они уже успели привыкнуть за свое космическое путешествие. У суслика Феди дрожит хвостик. Друзья, а может не будем выходить? Зачем нам изучать новый мир? Может быть он опасный или враждебный? Может быть он полон ловушек или врагов? Мышка Дашка и мышонок Тишка не слушают своих перепугавшихся и трясущихся от страха друзей и смело выходят из пускаемого аппарата и ступают на розовую траву с яркими желтыми цветочками. Они обнаруживают, что на планете есть гравитация, атмосфера и вода, и что они могут дышать и ходить без проблем. «Ребята, не бойтесь, выходите, посмотрите, какая приятная травка, она мягкая и розовая». Она ароматная и свежая. Да, ребята, выходите, посмотрите. Чистое небо. Оно голубое и ясное, просторное и светлое. Мышка Дашка и мышонок все дальше отходит от спускаемого аппарата, бегают по логу, смешно подпрыгивая. На этой планете они такие легкие, что могут прыгать высоко-высоко и плавно опускаться. Планеты, видимо, меньше Земли и сила притяжения меньше, поэтому здесь они такие легкие. От этого им стало весело и смешно. Они начинают исследовать планету и находят разные интересные и странные вещи. Розовую траву, синие деревья, желтые цветы, красных птиц, зеленых зайцев. Тишка, посмотри, какое красивое дерево! Оно высокое и синее, оно пушистое и мягкое. «Дашка, посмотри, какой замечательный цветок! Он ароматный и, наверное, сладкий!» «Дашка, посмотри, какой смешной заяц! Он зеленый, как наш земной кузнечик!» «Ой, он играет со мной и прыгает выше меня! Он забавный и дружелюбный попрыгунчик!» «Привет, привет!» Зверята радуются новому миру и его обитателям. Они хотят узнать больше о нем – и поделиться своими открытиями с другими. Они зовут остальных животных выйти и присоединиться к ним. Друзья, выходите, не бойтесь. Это мир удивительный, почти такой же, как наш земной. Осторожные животные слышат голоса Дашки и Тишки. Они видят, как они весело бегают по логу и играют с новыми друзьями, зайчиками и птичками. Они чувствуют, как в них просыпается любопытство и смелость. Они решают выйти и посмотреть новый мир. «Ой, а я уже не боюсь. Друзья, давайте выйдем и посмотрим на эту планету, на новый мир. Может быть, он не такой опасный или враждебный. Может быть, он полон удивлений или радостей». Друзья осторожно выходят.